к а р и т о н Мамбурин с е м ломтиков хаоса Книга шестая Гневная любовь Текст читает Александр Пашков Пролог темном-темном лесу, дополнительно сгущенным сумерками и дурной славой, на кривой и полузаросшей дороге стоял трактир. Такая себе слегка покосившаяся широкая изба из потемневшего от времени дерева с коновязью, маленькой баней д да о дровяным сараем. Любой порядочный экономист, видя состояние тракта, с ума бы сошел, пытаясь представить себе, за счет чего этот трактир продолжает существовать и откуда он, бедолага, пополняет свои запасы, Но, учитывая глубину и мрачность леса, экономистов тут и близко не водилось. Тайна, покрытая мраком, прямо как есть. Вообще, внутри заведения, в уютном полумраке свечного освещения, присутствовали лишь трое. Одинокий, без о ф и ц и а н т о к хозяин, стоящий за стойкой, имел вид 45-летнего рыжего мужика, доброго телом и квадратного подбородком. Еще этот вполне себе добродушный на м и д мужчина имел солидную аллопецию, и могучую курительную трубку, зажатую в кулаке. э т о самую трубку он нетерпеливо использовал по назначению, отчего большая часть внутренних помещений трактира была накрыта густым, но приятно пахнущим пряным дымом. Что касается двух его клиентов, нашедших себе пристанище в этом заведении, то по оригинальности внешнего вида они рыжего трактирщика делали как стоячего. Первым был тип повышенной таинственности, выражающийся т я ж е л ы й т е м н ы й р о б и до пола, с н а б ж е н н ы й глубоким капюшоном, который сейчас в помещении и за трапезой не было вкинут. Периодически под капюшон ныряла, одетая в перчатку рука, неся в его глубина пива и закуску, а в ответ оттуда слышались вполне логичные звуки человека, употребляющего. Собеседник таинственной фигуры, вольготно расположившийся напротив него, наоборот, был открыт благообразным пожилым лицом, исполненным добродушия, бороды, и густой пышной растительности на голове в виде прически «Я у мамы одуванчик». Обряжен этот второй был в белой, не спадающей одежде, манера «огромная намотанная простынь». В дополнение ко всему этому, старец, восседающий напротив мрачной фигуры, использовал два стула. На первом он устроил свое седалище, а на втором – детственно чистые, свои голые пятки, направленные в сторону трактирщика. Последнего это ни грамма не смущало». «Вот такие дела», – пожаловалась слегка зловещая и очень таинственная фигура. «Еле успеваю. Земля под ногами горит. Три шага вперед, два шага назад». А затем выпила пиво, всю кружку, залпом. Шарахнув пустой посудиной об стол, капюшончик требовательно постучал по столешнице пальцем, намекая на повтор. р ы ж а ей н а п о л о в и н у л а с трактирщик, не моргнула глазом, продолжая задумчиво курить свою огромную трубку, но моргать ему и не требовалось. Поднявшаяся в воздух чистая кружка сама притораканилась к нужной бочке, наполнилась пивом и полетела, бедная, к заказчику, капая пеной на пол. По приземлению полной ее пустая товарка совершила обратный полет, закончившийся на кухне, и д е судя по звукам, кружка сама себя начала интенсивно мыть. «Помощников заведи!» Густым, добрым и проникновенным баритоном ответил седой дед в белоснежной тоге своему мрачному собеседнику. «Что ты как маленький?» «Какие в жопу помощники!» бурно удивился тот. «Это ф и о л «Ну и что?» не сдавался седобородый. «Ничего страшного! Вырасти! Создай зону с ускоренным временем, да обучи себе хотя бы дюжину, делов-то!» «У меня с преподавательскими талантами полный швах!» пожаловался системный администратор своему таинственному собеседнику. Да и времени это займет больше, чем если я все сам поправлю. Вот потому ты и оказался в этом захолустье. В благообразном голосе старика послышались сварливые нотки. Все сам, все сам. Головастый же парень. Сколько к тебе девок липло, а? Десятки. Чего стоило их чуток ь т протащить на буксире хотя бы до архангелов, а? Зато они бы потом, оказавшись на тепленьких местах, Тебе бы такую п р о т е к ц и ю организовали. Нет же, все сам, все сам, р у к а б л у д «Пустышки!» Из голоса з а к о п ю ш о н е н н о й ф и г у р ы моментально пропали жалобные нотки, сменившись злыми и язвительными. «Как и местные богини. Ничего не умеют, ничего не хотят». «Вот именно!» Лучаясь добродушной улыбкой, настарительно поднял белобородый дед указательный палец вверх, заказывая еще пиво, тонко нарезанной жареной картошки и рыбешек в кляре. Одним жестом, но трактирщик понял. «В этом и дело. Ничего не умеют. Мозгов кот наплакал. Оттого и благодарны были бы вечно за тёплое место. Но нет, ты же у нас парень гордый. Только сровней хочешь дело иметь. Не лицемеришь, не прогибаешься. Ну и где ты оказался с таким отношением?» «Фиоля!» – мрачно буркнул мрачный тип – порождая в тесном помещении трактира устойчивое и еле заметное эхо, почему-то шепчущее «в опе». «Есть тремя дурами, которые твоим бывшим однокурсницам мастер-класс по глупости могут ставить», еще наставительнее сказал дед, осушая кружку с пивом. «Сам жаловался. Что тебе сказать? Ты прямо точь-в-точь, точь, как твой троюродный брат. Сидит он, придурок-придурком, в своем подземелье и сидит. Не сдается». о б л а ж а е т свою гордыню. «Ну ладно он, а ты со своим идеализмом. Не по т и б зло, она себя и ж и в е т Ну вот сколько ты проспал? и ж и л а Да сейчас. н а д е ю у нас все держится и будет держаться». Мрачная фигура угнетенно забурчала, как делал на памяти с е д о б о р о д о г о каждый раз, когда ее тыкали капюшоном в брата. Однако тонкий слух удобно устроившегося деда уловил нотки раскаяния и сожаления. «Давай так», — хлопнул старик по столу, вновь и з у ч а я благодушие и заказ еще одной кружки. «Я твой промежуточный доклад принял, отправлю куда надо, делаем таким образом. Ты разбираешься с этим своим фиолом, по красоте разбираешься, прямо как по учебнику, чтобы приемная комиссия плакала и писала автографы, чтоб у тебя мир в эталоны вошел». А я за это возьму тебя к себе в департамент. Станешь разработчиком систем. Не старшим, конечно, но какие твои годы?» «Деда!» – потрясённо выдохнул капюшончик, аж подскакивая со стула от переизбытка чувств. «Но не сразу!» – тут же строго рявнул к одетый, белоснежный о д е д вызывая громким голосом с л а б ы й интерес трактирщика. «Не раскатывай губу! Не будет тебе никаких из грязи в князи! Сначала пару тысяч лет поработаешь младшим преподавателем, понял?» «Кем?» — шокированного запил е о собеседник, делая руками жесты отчаяния и возмущения. «Мне твои заскоки, внучок!» — и з в и т е л ь н о с т а р и к а больно жарила системного администратора. «Никуда не стучались, понял? Я ж е вижу, что ты ни разу не исправился. а п т е ш и ш ь с я понюхаешь настоящую жизнь, научишься слушать старших, а потом добро пожаловать в органы. Но... иначе снова заляжешь здесь спать!» л я з н у л металлом голос старика. «И я тебе гарантирую, что ничего не изменится, когда этот мир снова расшатается. Только в следующий раз, принимая твой доклад, я ничего предлагать не буду. Ты у меня не один такой. Да, ты парень талантливый, умный, вдумчивый, амбициозный, но обществу т в о й заскоки и даром не нужны. Общество таких, так ты, пихает под ш к о н к у портит им репутацию, а затем забывает об их существовании». Думаешь, дальше фиолы не сошлют? Ха! Если бы не я, ты бы сейчас Остероидных цивилизаций гайки системам крутил. А знаешь, какое у них развитие? Цикличное у них развитие. И в цикле 3-4 т а к т а Там такие, как ты, спиваются за те же два тысячелетия И развоплощаются к хреновой матери. Темный тяжелый капюшон подавленно замолчал, Не мешая гневно сопящему старику, Отдуваясь пить пиво. Дед, допив, шумно и напоказ встал из-за стола, скрипя стулом, а затем, бросив еще пару взглядов на родственника, добавил. «В общем, внучок, все в твоих руках. Я к тебе со всей душой п р е д л о ж е н и е сделал по-божески. Но дальше? Не-не. Дальше ты сам. Это, считай, тебе последняя соломинка. Порадуешь комиссию, и я свое слово исполню от и до». «Будешь, как сыр, в масле кататься и девкам крылья крутить в разные стороны. А потом мы серьезное дело будет. Не захочешь, дальше ты сам по себе. Помни брательника, он сам себе яму вырыл, сам в ней сидит. Бывай, внучок!» С тихим хлопком фигура белобородого старца растворилась в воздухе, что вызвало на физиономии рыжего лосеющего трактирщика гримасу осуждения и настороженности. Состроив эту непростую комбинацию, Он уставился этим лицом на продолжающего подавленно сидеть администратора, подозревая того в умысле тоже сбежать, не заплатив. Однако вместо столь циничного действия, столь зловещая и угрюмая фигура с тяжелым вздохом заказала водки. Ведро. Впереди у нее было очень много работы».